Целью планировалось изготовить 4 набора из 14 мешочков каждый в четырёх цветах церковных облачений, используемых на протяжении года: зелёный для обычных служб, в неделю Святой Пятидесятницы и в день Святой Троицы, красный перед Рождественским постом, пурпурный во время Рождественского и Великого постов, белый Во время праздников Рождества, Крещения Господня и Пасхи вайлет поручили работать с пурпурным цветом. Но ну, не могла же я поручить вайлет работать с другим цветом, понимаете? С улыбкой сказала тогда мисс Песел. Композиции вышивок отличались от тех, что были на подошечках. Они были разработаны по образцу старых Елизаветинских мешочков. И коллекции из музея Виктории и Альберта Эти композиции были хорошо знакомы Луизе Песел, но с геометрическим уклоном. Я, как сорока, объяснила на своим вышивальщицам: "Я краду композиции ото всюду, откуда только можно, даже с пачки из-под мыла". Мешочки были вышиты главным образом крестиком по диагонали. Узор состоял из клеточек и ромбиков с венгерским ромбиком и сине-чёрного цвета. и ярко-белых стежков по краям. К мешочкам были приделаны специальные металлические ручки в форме кельтских узлов. Когда держишь за узел, мешочек свисает и раскрывается, и в него удобно класть все, что угодно. А рука дающего при этом касается нежной лайковой подкладки, которая делалась по особому настоянию, мисс Песел. Еще один повод почувствовать, что пожертвование делать невозможно. приятно. Однажды вечером Вайлет вместе с остальными жиличками, исключая мисс Ланкастер, ее отправили в командировку в Портсмут, участвовать в каком-то судебном заседании, сидела в гостиной возле камина и трудилась над мешочком для пожертвований. По радио симфонический оркестр BBC исполнял музыку Эдуарда Элгара, в сопровождении разнокалиберного художественного свиста волнистых попугайчиков. Издалека доносился звон соборных колоколов. Была среда, а по средам звонари всегда репетировали. Мисс Фредерик корпела над пачкой тетрадок за столом, где по утрам они обычно завтракали яйцами, сваренными в мешочек. Она тяжело вздохнула уже в третий раз, и миссис Харви не выдержала. Что это вы всё вздыхаете, мелочка, спросила она. Что-нибудь случилось? Работа навалилась, в два раза прибавилась, промямлила мисс Фридерик. Волосы у неё были растрёпаны, руки испачканы чернилами. И вторая половина латынь. Учительница латыни неожиданно уволилась, и мне пришлось взять некоторые её классы. А сама я латынь почти забыла. Она у меня не лучше, чем у школьниц. Иголка валялёт застыло в воздухе. Сердце её сжалось. Она хотела придумать какой-нибудь обезобидный вопрос, но её опередила миссис Харви, у которой был острый нюх на скандалы. "Неожиданно уехала, говорите?" проворчала она. И они сразу догадались, что она имеет в виду. Ведь точно так же и Олив неожиданно уволилась из страховой компании. Да нет, же вы неправильно поняли, откликнулась мисс Фредерик. Дело вовсе не в этом. Даже наоборот, если уж на то пошло. Она вся задроделась и рассмеялась каким-то гадливым смехом. Вальтер представить себе не могла, что столь кроткое существо так умеет смеяться. Даже миссис Харви, кажется, испугалась. Что вы хотите этим сказать? строго спросила она. А когда она уволилась? Ставила Ваелит. Сегодня выбрала более лёгкий вопрос с мисс Фредерик. И вот у меня выдали для проверки тетрадки, и вообще до конца полугодия мне придётся взять на себя половину её классов, если не сразу найдут ей замену. Нагрузили дополнительной работой, и ни слова про оплату. Вот вы, например, можете преподавать латынь. Видно было, что она готова ухватиться хоть за соломинку. Вайлет покачала головой, в горло её подкатил комок. У нас здесь несколько школ для девочек, подумала она, и несколько учителей латинского языка. Но сама уже догадалась, о ком идёт речь. Когда раздался стук в дверь, только у одной Вайлет был повод связать этот стук с недавним сообщением мисс Фредерик. Однако остальные, видимо, тоже об этом подумали и испуганно переглянулись. Мисс Фредерик даже в страхе вскочила на ноги и сгребла тетрадки со стола на сиденье, стоящего рядом стола, и задвинула его под стол, чтобы их никто не увидел. «Боже мой! Кто бы это мог быть?» — пробормотала миссис Харви. «Уже почти девять часов». «Я открою, миссис Харви», — сказала Вайолет. «Ни в коем случае». Я здесь хозяйка. Я должна открывать двери этого дома. Миссис Харви с трудом поднялась на ноги и вышла в коридор. Через несколько секунд послышался её голос. Валет. К вам пришла дочь Нэл Хил второй раз уже в этом месяце. Мисс Фредерик перевела на неё взгляд широко раскрытых глаз. Валет захотелось сказать ей что-нибудь резкое, даже жестокое. Но ничего умного не приходило в голову. Она отложила в сторону вышивку и вышла из комнаты, чувствуя, как взгляд соседки по квартире сверлит ей спину.